Поставив свой БРДМ на вершине заросшего густым кустарником кургана, Берестин через мощную стереотрубу рассматривал правофланговые позиции красных войск. Их расположение было нанесено на подробную крупномасштабную карту, но личная рекогностировка все равно позволяла с гораздо большим эффектом провести предстоящий бой. Одно дело, значок на карте, обозначающий 6-дюймовую батарею на позициях, И совсем другое — отчетливо видимые в угломерной сетке орудийные дворики, выложенные на землю снаряды для первых выстрелов, подъездные пути и командно-наблюдательные пункты. Видно было также, в какой невыгодной позиции окажутся полки Слащевского корпуса. С высокого правого берега красная артиллерия сможет их накрыть еще на дальних подступах к рубежам развертывания, сама оставаясь практически недоступной, для огня полевых трехдюймовок. И напротив, когда удастся захватить эту и остальные батареи армейской артгруппы, в безнадежном положении окажутся уже красные. Под фланговый огонь попадут части их 15 дивизии, наведенные через Днепр мосты и полки двух переправившихся на левобережье дивизий. «Это какая же у меня война?» — думал Алексей. «Получается, что пятая. Не так уж я и врал генералам». Первая — это та, в которой участвовал лично, как лейтенант Берестин. Вторая — та, на Волгале. Третья — Великая Отечественная, где я командовал Западным фронтом в теле командарма Маркова. И, наконец, четвертая — это та же самая гражданская, которую я помню памятью Маркова, тогда девятнадцатилетнего взводного в одиннадцатой дивизии первой конной. Или четвертая не считается. Но ведь помню я ее хорошо. Как собственную молодость? Пусть и привык он уже к парадоксам межвременных переходов, а все равно, когда начинал задумываться, выникать в тонкости, голова служить отказывалась. Как при попытках понять принцип действия компьютера. Но все равно, как бы там ни было, а он снова занимается делом, для которого, скорее всего, и создан. Зря, что ли, именно его выбрали агры для осуществления своих планов. С напарником ему тоже повезло, сколько на него было навешано собак и врагами, и соратниками, а оказался он вполне нормальным человеком, даже приятным собеседником, и издерганным, конечно, нервным сверх меры, склонным снимать стрессы вином и кокаином, но равного ему все равно здесь не было. Их стратегический замысел отличался простотой и даже примитивностью. Как известно, в первых числах августа 1920 года правобережная группа Красной Армии под командованием Эйдемана форсировала Днепр и начала наступление в направлении Перекопа, имея целью отрезать Верангелевским дивизиям пути отхода в Крым и разгромить их в чистом поле. Контрудары Слащева предотвратили эту опасность и позволили удержать Северную Таврию. Однако Каховский плацдарм ликвидировать не удалось. Бои за него продолжались до конца октября, после чего началось последнее, закончившееся взятием Крыма наступление Красной Армии. Хрестоматийно, с детства знакомо, читано в талантливых и бездарных повестях и романах, изучалось на кафедрах тактики и военной истории, и совсем не так очевидно, как принято считать. Проиграв варианты на своем компьютере, Берестин поразился, насколько близок был Слачев к победе и насколько осложнилось бы положение советской России, сумею он убедить Врангеля в необходимости перенести центр тяжести летней кампании из Кубани на правобережье Днепра, даже без вмешательства потусторонних сил, к которым он относил себя. Белые могли бы удерживать фронт как минимум до весны, а за это время всякое могло бы случиться». Достаточно вспомнить Кронштадтский мятеж, восстание Антонова, Махновщину. Вечером 31 июля они со Слощёвым объехали на двух доджах расположение готовящихся к сражению войск. Все, что видел Алексей, странным образом напомнило ему картины сорок первого года. Измотанные в боях полки численностью от 100 до 300 штыков, артиллерийские батареи с десятком снарядов на орудие. дивизии, равные батальонам, растянутые на 70-верстном фронте. Отсутствие нормальной связи — абсолютно невыгодная местность. То есть воевать в таких условиях как бы даже и нельзя, бессмысленно. Тем более, что у противника огромный перевес в силе и, по идее, подавляющее моральное превосходство. А вот Марков тогда же, но с другой стороны фронта, считал, что все наоборот. Белые сильны, Отлично вооружены, от пуза накормлены и горят жаждой перевешат всех рабочих и крестьян, вернуть себе дворцы и имения, вновь посадить на трон царя. Нет, боевой дух солдат и офицеров, с которыми успел перекинуться парой слов Берестин, был высок на удивление. И еще он обратил внимание, что, вопреки распространенным, не без помощи пресловутого графа Алексея Толстого представлением о Белой армии, В некоторых полках офицеров не было совсем, только унтер-офицеры, рядовые и вольно определяющиеся из гимназистов и студентов, кадеты и юнкера. «Еще раз вас прошу, Яков Александрович», — сказал Слащовый Берестин, когда они возвратились в Черную долину, где сосредотачивалась предназначенная для нанесения главного удара Корниловская дивизия. «Выполняйте наш план с немецкой пунктуальностью». «Упаси вас Бог поддаться азарту! Нам нужно только одно — связать красных боем на намеченном рубеже, удерживать позиции до сигнала, контратаки только имитировать, в случае особенно сильного нажима медленно отступать и точно по моему сигналу поднять в атаку корниловцев. На связь я не совсем полагаюсь. Сигналом будет серия ракет черного дыма с правого берега. Еще...» Старайтесь всемерно беречь людей. Даже один к десяти — для нас неприемлемая цена. Будьте спокойны, Алексей Михайлович. Это-то я сумею сделать, лишь бы у вас все получилось. В голосе генерала Берестин уловил некоторое сомнение. Ударного батальона Слащев в деле не видел и не знал, можно ли рассчитывать, что тот успешно осуществит намеченное. да и новоиспеченного коллегу он пока уважал только как теоретика грамотного несомненно и с характером еще слащев оценил каким способом берестин сумел раздобыть карту с полной картиной расположения и численности красных войск на утро сегодняшнего дня на прямой вопрос тот ответил что и у большевиков обычные люди служат одни до сих пор прикидывают как все повернется а другие любят деньги больше чем коммунистическую идею.